Глава 31. Мара проводила ведьм почти до самого места встречи, дала им артефакт, с помощью которого они смогут открыть портал прямиком домой. Еще раз посмотрев придирчивым взглядом на свою диверсионную группу и убедившись, что все выглядят согласно легенде, обняла их на прощание. «Я в вас верю, но прошу, не желайте никому блага, можете запалиться. А если приставать со всякими непристойностями начнут, Решила узнать границы дозволенного в случае нештатной ситуации Зинаида. Ну, тогда смело бейте своим оружием от супостатов, только без фанатизма. Один разок и похари Так у меня вилка, от одного удара я из задницы решето не сделаю. А ты не стремись к идеалу, но можешь скоренько трижды тыкнуть и беги со всех ног, не то догонят и наваляют. Клавдия напряглась, стала прикидывать физические возможности своего тела, «Сможет оно выдержать спринтерский забег или подведет при первом же препятствии». Так и не придя ни к чему, решила держать язык за зубами, а вилку в кармане. Так ей казалось безопаснее. Мара же, трижды плюнув через плечо, отправилась выполнять свою работу, мысленно обращаясь ко всем святым, чтобы уберегли этих бедовых. «Ну что, пошли посмотрим, что там за перцев нам собираются втюхать, эти аферюги», сказала Зина, — сжимая в руке магический редикуль, что дала ей Груня. Почему она его из рук не выпускает? Ответ прост. Там бита, а впереди у них темный переулок, так что чем ближе к телу оружия от супостатов, тем спокойнее идти в неизвестность по очень темной местности. Может, помолимся, чтобы все прошло гладко? Робко поинтересовалась Клавдия. Один раз помолились и баста. Больше испытывать свободный полет у меня нет желания. Зин! Так и мы на земле, так что по этому поводу переживать не стоит. Уж чего, а свободного полета нам сегодня не видать. Клав, давай так. Ты молишься, а я сплюну, и на этом остановимся. Но учти, это сегодня мы не летаем, а завтра или послезавтра полет на метле все же придется освоить. Ты сечешь, к чему я клоню? Ага. Но я все-таки помолюсь для успокоения души, решила настоять на своем подруга. Закончив с молитвой, бывшие бабушки шагнули в темный переулок, в конце которого виднелся свет. Вот к этому огоньку им и нужно добраться, и желательно, без приключений. И хоть и говорят, что в молодости чувство самосохранения не особо развито, но наши ведьмочки в душе-то не юные девицы, и в полной мере осознавали, что ночное шастанье по барам может привести к крупным неприятностям. Тем более их обновленные тела чертовски соблазнительные, так что им оставалось надеяться только на чудо и свою смекалку. Они прошли почти половину пути, когда из-за угла выскочили четверо мужчин бандитской наружности. Кричать «Караул!» опасно. Вдруг их дружки поблизости остается только одно принять неравный бой. Или договориться. Ведьмы внимательно присмотрелись к своим будущим жертвам, насколько позволяло освещение луны, и поняли, их только бить. Такие по природе своей не в состоянии прислушиваться к собеседнику. Они понимают только грубую силу. Тяжко вздохнув, Зинаида начала расстегивать свой редикюль. «Как я поняла, это ограбление?» «Что вы, красавицы, деньгами мы в любой момент можем разжиться, а вот развлечься с такими красотками нет. Так что давайте без истерик сделаем друг другу приятно. Обещаем, что через несколько дней или неделю отпустим и щедро заплатим». Через несколько недель ударного труда на сексуальном поприще, думаю, отпускать будет некого. Сердце не выдержит переизбытка оргазмов. Подумала, хмуро смотря на мужиков, на которых кроме штанов и кожаных жилеток ничего не было. Или от разочарования. Не знаю, как ты, а я от одного их омерзительного вида окочуриться могу. Слабенькая ты, Клавка. Не, я брезгливая. Поправила подругу и занялась спасением их шкурок. «Вас будет только четверо, или еще братва подтянется?» начала отвлекать на себя внимание Клавдия, чтобы Зина смогла достать свою биту. «Только мы. Но если вы захотите...» — мерзко заржал один из бандюк, почесывая свое голое брюхо. «Не могу точно утверждать, захочу или нет. Потенциал-то ваш мне неизвестен». После ее слов один из мужиков решил продемонстрировать, насколько у него хорош потенциал, и с похабной улыбкой стал расстегивать на штанах ремень за что и получил битой по голове от Зинаиды и благополучно шмякнулся на каменную мостовую. В этот момент остальные мужики развернулись к нападавшей с намерением свернуть ей шею. Настала пора вступать в схватку Клавдии, что она и сделала, достав заостренную вилку и со всей силой воткнув ее в зад самого громоздкого из мужчин, мудро рассудив, что вначале нужно обезвредить более опасных противников, а там с Божьей помощью может получиться убежать. После ее подлого удара началась потасовка, и неизвестно, чем закончилась бы. Стоило правителям выйти из портала возле темного переулка, как они застали невероятную картину. Две девушки соблазнительного вида, ругаясь похлеще мужиков, вели неравную борьбу с отъявленными мерзавцами. Причем оружие у них было своеобразное. У одной здоровая дубина которой та размахивала, отпугивая надвигавшихся на нее бандитов, а вот вторая из подтишка двузубой вилкой со всего размаху вонзила самому крупному из мужчин взад. Они все отчетливо видели, потому что переключились на магическое зрение, выйдя из портала в темноту. «Вот тебе и оружие от супостатов!» — хохотнул Орк и поспешил на помощь к воинственным девам, которые в любой момент могли поплатиться за свою самоуверенность. Арман создал огненный шар и запустил в одного из нападавших, который был в опасной близости к девушке с вилкой. Она, видя, что бандит собирается ее ударить, не зажалась, как обычно поступают слабые, а наоборот, как маятник уклонялась от ударов. Шар мага настиг бандита, и тот, издав страшный вопль, превратился в пыль. «Неужто это я накаркала?» схватилась барышня за сердце, смотря на горстку пепла возле ее ног. «С чего такие выводы?» – хохотнул Мак, щелчком пальцев превращая в прах второго. «Ой, не обращайте внимания, это я с перепугу несу всякую ересь», – засуетилась дева, пряча вилку в карман. «Ой!» – воскликнула, поднося к лицу уколотый своим же оружием палец. «Дай посмотрю», – перехватил он ее руку и слезнул кровь, стараясь не подать виду, что таким способом пытается узнать ее сущность. Да и укололась она не случайно, его магическая шалость сработала. «Что вы делаете?» — воскликнула Клавдия, возмущенно смотря на мужчину. «Ничего особенного», — лечу порез. Невозмутимо соврал он, ликуя в душе. Теперь он уверен, что перед ним ведьма. Но было еще что-то в ее крови, отчего его сердце начало биться в разы быстрее. «Попрошу больше народные методы ко мне не применять. И вообще думайте, что творите. Неужели вам мама не говорила, что грязные руки в рот брать опасно?» Почему? Продолжая забавляться перепалкой с девушкой, император анализировал свои ощущения. «Глисты могут завестить. Не знали этого?» После ее ответа лицо мага вытянулось, и он резко прекратил анализ, потому что понял, что это и есть те, кто их собрался нанять. Орудие от супостатов они видели, и, как одна из бандитов этим словом называла, слышали. А вот второе подтверждение — их зловредный характер. Прочистил он горло. «У меня они завестись не могут». «Почему?» С любопытством посмотрела на него дева. Сдохнут, не успев вылупиться из яиц. «Что такой ядовитый?» С опаской посмотрела на него. «Хуже», — отделался однозначным ответом, чем заинтриговал девушку. «Вы меня интригуете?» Она заинтересованно смотрела на мужчину. Но это он так думал. А Клавдия в этот момент прикидывала, кто он и что с ним делать». Воевать с ним опасно, значит, нужно усыпить бдительность. Тем более Зинаида была такого же мнения. Мужчина, который одним ударом кулака отправил к праотцам бандита, ее немного нервировал. Более того, она кожей чувствовала, как он взглядом касается ее тела. «Девы, что вы тут делаете ночью?» «Мы, собственно, в бар направлялись. Встреча у нас там назначена». Засовывая биту в редикюль, пробурчала Зинаида. Как интересно, и у нас тоже там назначена встреча по просьбе наших друзей, Клоуса и Серегуса. «Упс», — нервно хохотнула Зинаида, — «тогда считайте, что мы уже встретились». «Ну тогда пойдемте в бар, расскажите, зачем вам понадобились наши услуги». Нагло хватая за талию Клавдию, маг чуть ли не силой потянул ее за собой к концу проулка. «Ну уж нет», — вывернулась она из его объятий. «Мы ничего рассказывать не будем, пока клятву о неразглашении не произнесете», вспомнила она инструктаж, проведенный накануне Марой. «Хорошо. Тогда пойдемте, познакомимся и договоримся о клятве, если, конечно, нам это будет интересно». «А что, может быть, не интересно? положила она обратно его руку, намекая, что готова к сотрудничеству. «Как ни крути, а помощь этих мужиков им нужна, тем более они с Захаровной видели, на что те способны». Этого достаточно, чтобы, прикинув «за» и «против», согласиться на сделку». «Ну...» — намеренно сделал паузу Мак, чтобы накалить обстановку. «Все зависит, насколько это будет опасно, и что вы готовы предложить в оплату за наши услуги». «А что, опасность пугает?» — хмыкнула Клавдия. «Наоборот, если это сущий пустяк, мы даже браться не будем», — ответил самодовольный Мак. «А безвозмездно помочь дамам слабо?» подала голос Зинаида, пыхтя от злости, потому что и ее взяли в оборот. «Извините, девушки, но такими вещами мы не занимаемся. Красивых дам много, а профи мало», — ответил усмехаясь кавалер Захаровны. «От жмоты!» — высказалась Клавдия и услышала, как ее подруга охнула. «Какой спелый персик!» — промурлыкал мужчина, смотря в распахнутые от шока глаза Зины, а его лапище бессовестно лежало на ее попе. «Вы еще дыни не пробовали», – сдавленно ответила Захаровна, силия сдержать порыв расцарапать на халу рожу. «Мне считать это приглашением?» Мак опустил взгляд на грудь. «Нет, считайте это рекламной кампанией. А пока попрошу попридержать свои шаловливые лапы», – стукнула она его по руке. «Ну это вообще беспредел», – не удержалась от комментария Клавдия. «Что-то не так?» Открывая дверь в бар и пропуская ее, с хитрецовой взгляде поинтересовался маг. «Все просто супер!» Прорычав последнее слово, Семеновна быстро юркнула в здание. Наконец они сели друг напротив друга, и мужчины заказали напитки, причем дамы выразили желание выпить что-то безалкогольное, мотивируя тем, что с незнакомыми остерегаются пить. Но истинной причины отказа они не сказали. Если ведьмы переберут, то хана всем клиентам бара. И они не лукавили. Был уже печальный опыт, обошедшийся им дорого. С тех пор со спиртным они строго навы и употребляют его исключительно в лекарственных целях или три рюмочки по праздникам. А учитывая, что у них сейчас нестабильная сила ведьм, еще неизвестно, чем может закончиться для окружающих их маленький загул. Они же с пьяну могут наговорить много чего, и не факт, что не от души. Про последствия говорить не стоит. «Давайте за знакомство», — поднял кружку с Элем ухажер Зинаиды. «Меня Варен зовут, а тебя красивая». «Зена», — приторно улыбаясь, ответила она. «Ариан», — внимательно смотря на Клавдию, представился маг. Бафи скопировала улыбку подруги. «Зин, а почему Зена?» Имя созвучное и соответствует настрою. «А я настолько зла, что готова порубить этого хомоватого мужика, как капусту. А ты почему Бафи назвалась?» «По тем же причинам, обстоятельства. Он мою кровь пил, и у меня оружие колющее, и руки чешутся от желания его применить. Так бы и воткнула вилку ему по самую ручку. Тем более ты взяла воинственное имя. А чем я хуже?» «Девочки, а почему вы замолчали?» «Балдеем от вашей харизмы и красивых имен», нагло смотря в глаза мужчине, соврала Зинаида. «Ответ принят», усмехнулся тот и перешел к делу. «Ну так зачем мы вам?» Если в общих чертах, то нужно, чтобы вы изготовили много амулетов и помогли проникнуть в одно место. Еще мы хотим нанять вас как гидов и телохранителей». Заманчивое предложение, постукивая пальцами по столу, смотря на свою пару, произнес маг. «Если мы согласимся, какой будет оплата?» «А что вы хотите?» – приготовилась к торгу Зинаида. «Ну?» – с полуулыбкой на губах замялся орк. «А конкретно, сколько стоят ваши услуги?» Начала наседать Зинаида. «Зена, не дави на людей, видишь, они думают». «Действительно сложно оценить работу, которую ты полностью не представляешь. Предлагаю компромисс. Мы выполняем ваш заказ, а с вас возьмем в оплату одно желание». «Договорились», — протянула руку Клавдия. «Ты умом повредилась, что ли? Хрен знает, чего они от нас захотят». Зина. В том-то и прикол, он не сказал, кто желание загадывать будет. Обожаю игру слов. Предлагаю скрепить договор кровью, выдала Захаровна, чем немного ввела мужчин в ступор.